31. Сначала я поняла, что лежу на чём-то не слишком мягком, но вроде и не на голом полу. Потом, что руки связаны и всё тело затекло. И лишь затем, вспомнив, как Марк Лиери меня похитил, резко открыла глаза и моргая попыталась понять, где я. Теряющийся во мраке потолок. Единственная лампа посреди зала. Бесчисленные сундуки вдоль стены, груды ковров, на которой я лежала. Нимар Кальери, удобно устроившийся на позолоченном утыканом самоцветами троне, в нескольких шагах от меня. А, а вот и наша Элли проснулась. Чуть ли не радостно поприветствовал он и подойдя обхватил за плечи и помог сесть. Со связанными сзади руками сделать это самой было проблематично. Где мы? Зачем ты меня сюда притащил? хрипло спросила я, оглядываясь. Я пока ещё не успела испугаться, но чувствовала, что паника медленно шевелится где-то внутри. Вряд ли Марк Волох меня непонятно куда, чтобы поздравить со свадьбой. Мы в сокровищнице, пояснил он, а затем вытащил из за пазухи фляжку и приложил к моим губам. Я не стала отказываться и сделала глоток. А чего это он такой собственно заботливый? Можешь не переживать, Элли, тебе ничего не угрожает. Он усмехнулся, поймав мой подозрительный взгляд. Ты, он особо выделил это слово. Уйдёшь отсюда целый и невредимый. Я. Было сложно не уловить скрытый в словах Марка смысл. А кто не уйдёт? Мой брат. Тут Брюнет мечтательно улыбнулся. А насчёт твоего жениха? Не знаю, зависит от его поведения. Ну да у тебя теперь есть я. Зачем тебе два жениха, верно? Тот он легко рассмеялся, и от его смеха меня пробрал холод. Он что, сумасшедший? Собирается заманить сюда принца и Аарона и убить их? Даниэль тебе верил, обвиняюще произнесла я. Ты же даже спас его несколько лет назад при покушении. Принц рассказывал мне это тогда на крыше. Точнее, сам Ольери рассказывал под его обличьем. А правда ли это вообще? Может, Марк просто усердно создавал у окружающих картинку несчастного, верного, незаконно незаконнорождённого братца? Да, ту историю я немного приукрасил. Его улыбка стала похожей на оскал. Видишь ли, Элли, я действительно учился в лучшей частной школе. Но был там вроде изгоя. Незаконно Незаконнорождённый сын, мальчик для битья. И тут вдруг появляется Даниэль. Он словно это почти выплюнул, у которого было всё. Он был моим первым и единственным другом. Я как дурак привязался и был готов в лепёшку ради него расшибиться. Поэтому, когда на него вдруг напали, без раздумий заслонил его собой. Очнулся в лечебнице. На мне не было живого места, и я чудом выжил. Вот только ко мне не пришёл ни единый посетитель. Никто не поинтересовался, буду ли я вообще жить. Даже король, мой собственный отец, А Даниэль, на котором было три царапины, лежал в соседней палате. И к нему бесконечно шли люди с подарками, фруктами и пожеланиями выздоровления. Тут-то я и понял, что что бы я ни сделал, у него будет всё, а у меня ничего. Им решил это исправить. Покушение в академии. Это ты, вдруг поняв с дрожью в голосе сказала я. С дрожью, потому что если Марк так откровенничает, то он врет. Он собирается меня убить. И сейчас, пока Брюнет говорил, я медленно растягивала веревки, пытаясь освободить руки. А, да, я, легко согласился Марк. Я пошел в его спальню, заложить заклинание отсроченного взрыва. А тут ты идёшь по коридору. Глаза стеклянные. Но я и не разобрался, запустил в тебя заклинанием смертельным. Странно, что ты выжила, задумчиво произнёс он. У меня в голове словно щёлкнуло. Всё, что ранее смешалось, наконец-то разложилось по полочкам. Это Марк убил Элли, и из-за него я попала в этот мир. Когда он притворялся принцем, то постоянно спрашивал, что я помню. Не потому, что хотел узнать, кто на него покушался, а потому, что хотел удостовериться, что я его не вспомню. И Ещё Даниэль сказал, что это Марк меня выбрал. Увидел в коридоре, я ему якобы понравилась, и он предложил брату пари. Ничего подобного. Марк просто узнал меня в коридоре и поспешил познакомиться, чтобы понять, что я знаю и избавиться. К счастью, оказалось, что я абсолютно ничего не помню иначе не ходить бы мне по этой земле. Точнее, не сидеть на этом ковре, безуспешно пытаясь разорвать верёвку, которую брюнет закрутил на совесть. Помочь, вдруг заботливо спросил Марк. Одним текучим движением, переместившись ко мне за спину, он разрубил верёвки ножом. Я лишь вздрогнула, когда тот слегка царапнул меня по запястью. Бросив неверящий взгляд на свои свободные руки, подскочила и Одновременно выкидывая ладони вперёд, выкрикнула «Фразера!». Я пока знала слишком мало заклинаний, но плетение обледенения подойдёт. Если Марк вморозится в ледяную глыбу, то уже не сможет убить принца. Однако на моё заклинание он лишь посмеиваясь поднял бровь, а я поняла, что оно не получилось. Моя магия пропала. Фляжка Марка поил меня чем-то, из-за чего я не могу колдовать. Сам-то он не пил. "Но «Ну я же не дурак, Элли», — снисходительно пояснил он и вдруг дёрнул меня к себе, прижимая спиной к груди. В руке у Брюнета оказался длинный острый клинок, который он прижал к моей шее. "А вот он, да. Начнём". И тут я тоже услышала это. Медленный скрип открывающейся двери. Через секунду в неё вошёл принц Даниэль в парадном белом мундире с бледным и решительным лицом. Один. Дверь за его спиной захлопнулась. Когда взгляд Даниэля упал на нас, меня цепляющуюся за руку с приставленным к горлу ножом и Марка за моей спиной. То его лицо вначале исказилось неверием, но его тут же сменил гнев. Марк, как ты мог? выкрикнул Даниэль, же мои кулаки. А я чуть не застонала от досады. Он что, пришёл совсем без оружия? Даже без захудалого фамильного меча и без тайной охраны? Я убью тебя. Всё же я недооценила принца. С горящими ненавистью глазами он выхватил из-за спины короткий меч и было метнулся к нам, как Марк слегка вдавил клинок мне в шею. Я вжалась ему в грудь, стараясь отодвинуться как можно дальше от острого лезвия. И Даниэль замер на месте. По коже сбежала горячая капля крови. "Стой на месте. Ты меня не убьёшь", равнодушно приказал Алиери. Тут в комнате замерцало зеркало портала, и из него в сокровищницу шагнул Милорд Рейнард в чёрном фраке с цветком в петлице. У меня на глаза навернулись слёзы. Потому что я поняла, что вместо свадьбы мы с ним оказались тут. Выживем ли мы? А вот он убьёт. Непонятно добавил Ольери при появлении ректора. Эллен. Милор Трейнерд быстро окинул взглядом меня с Марком и гневно дышащего Даниэля чуть сдвинулся в сторону. Его лицо было настороженно. Он тебе ничего не сделает, не бойся, добавил он, поворачиваясь к нам. Ему нужна твоя кровь, как стабилизатор. Стабилизатор? Я хотела задать этот вопрос, но принц меня опередил. Я же боялась даже дышать, пока чокнутый Марк всё ещё вжимал кинжал мне в шею. Его рука мелко, едва заметно дрожала. Да, думаю, он собирается снова принять твой облик и занять место наследника престола, отозвался милорд Трейнард. «Но зелье быстро выветривается. Его нужно пить постоянно. Легко себя выдать. К тому же, так у него быстро кончатся твои волосы для зелья. А вот если добавить туда древней крови, то эффект станет стабильным. Так ведь, Марк. Да, но я не стал бы на это рассчитывать. Мало ли, что придёт мне в голову. Я успею нацедить стакан крови из трупа, и этого мне хватит надолго. Марк за моей спиной вдруг засмеялся. Только вот вряд ли ты сможешь сам сварить оборотное зелье. Спокойно, словно мы были на уроке, и он объяснял нерадивому ученику его ошибку, продолжил Милор Трейнард. Оно сложно в приготовлении. Да и таких редких ингредиентов у тебя нет. Поэтому давай ты сейчас отпустишь Шэлаен, и мы спокойно всё обсудим. «Но Наушнеет. Голос Марка стал шипящим. Словно за моей спиной стоял не человек, а гигантская змея. И специалист по зельям у меня есть, лучший в стране, и ингредиенты буквально вчера доставили с шепчущих пустошей. Сами знаете, дядя, долго они не хранятся, поэтому. Что за специалист? перебил его милорд Трейнорд. Я заметила, что, разговаривая, он постепенно незаметно передвигается к нам. Уж не лорд ли вот. Воспешу тебя огорчить. Его слава преувеличена. От его зелья у тебя разве что хвост отрастёт, да и стабилизируется в таком состоянии. Пивот, мой бывший, так сказать, жених, когда не успели спеться с Марком, мне всё казалось, что происходящее какой-то бред. Разве Марк, которого я знаю, действительно может приставить нож мне к горлу? Разве он способен убить собственного брата. Однако мы были тут, и похоже, Марк долго это планировал, раз успел сговориться с Пиватом. Меня вдруг охватило отчаяние. Марк собирался избавиться от Даниэля, занять его место, убить Аарона. Вряд ли он рискнет просто оставить его в живых. Скорее всего, закрыть меня где-то и цедить кровушку, чтобы варить своё зелье. Лучше мне тоже умереть тут, вместе со всеми. Марк, который при словах милорда Рейнарда, казалось, на миг заколебался, вдруг прижал меня к себе ещё теснее и истерично выкрикнул: "Хватит болтать. Думаете, не вижу, что вы заговариваете мне зубы?" Тут он судорожно вздохнул, и вот он стал почти спокойным. Эта резкая перемена настроения напугала меня едва ли не сильнее ножа. Похоже, Марк совершенно съехал с катушек. "Бери кинжал, дядя, и убей Даниэля". А не то она умрёт. Он произнёс это мне в ухо почти нежно. Я вдруг поняла, что несмотря на недавнее заверение в том, что я уйду отсюда живой, он может прикончить меня, не моргнув и глазом. Считаю до трёх. Раз». Принц и Аарон переглянулись. Даниэль, вдруг бросив на меня отчаянный взгляд, рванул на груди Мондир и, подойдя к милорду Рейнарду, протянул ему меч. А «У меня свой. Спокойно отозвался тот, доставая откуда-то нож самого разбойного вида, кривой и длинный. Ложись. Что? Он действительно его убьёт? Всё ещё не веря, я смотрела на то, как принц послушно улёкся на пол, а милорд Рейнер, опустившись на одно колено, вдруг размахнулся и всадил нож тому прямо в сердце. Арон Завопила я почему-то его имя, а не имя принца. Тут принц дернулся, словно его ударило током, и его безвольная рука упала на пол. Он умер. Принц был мертв. Но почему-то клинок вдруг выпал из рук Марка и тот грузно осел на меня. Сообразив, что он больше меня не держит, я отскочила в сторону. И, развернувшись, увидела, что Марк лежит на полу. Его одежду заливает кровь а взгляд угасает. Его губы шевельнулись, ещё пытаясь что-то произнести, но замерли навсегда. Я прижала ладонь к рту, давя вскрик. Элен. Меня взяли за руку. Обернувшись, я на миг оказалась в объятиях милорда Рейнарда, но тут же, вспомнив, оттолкнула его и упала на колени перед принцем. Тот был белый, как стена. Но на мундире не виднелось ни капли крови, только рваная дыра от ножа. Я схватила его руку, пытаясь нащупать пульс. Ничего. Неужели Даниэль всё же умер? Он будет жить. Аарон вдруг обхватил мои пальцы, сдвинул их чуть ниже. Пульс ищут тут. Точно. Под моими пальцами слабо, еле заметно билась жилка. Он будет жить. Он не умрёт из-за меня. Как такое возможно? поражённо спросила я. Но Марк зря попросил некроманта убить кого-то. Губы Милорда вдруг исказились в жёсткой ухмылке. Да ещё и позволил воспользоваться ритуальным кинжалом. Я передал Марку раны принца по кровной связи. Запрещённое заклинание. Мало кто о нём знает. А вот и Марк к счастью не знал, что такое возможно. «Даниэль проснётся через пару часов, полежит денёк в постели и будет как новенький. Всё в порядке. Всё в порядке. Наконец, выпустив руку принца, я села на пол и разрыдалась. Я думала, мы все умрём, пояснила я истерически всхлипывая. Я думала, всё нормально. А Арон успокаивающе сжал мои руки. Пойдём. Лучше доставить Даниэля к врачам, пока он не подхватил пневмонию на этом полу. Красивый, плавный жест, и принц всё ещё сознания плавно взмыл в воздух. Перед нами соткался бледный овал портала. Я проложил путь в королевский кабинет. Пояснила Арон и взяв меня за руку, влёк в портал. А через миг мы оказались перед монументальным письменным столом вокруг которого вышагивал раздражённый король, пытаясь понять, куда прямо перед свадьбой задевались жених с невестой и его собственный сын